Ролик снимали. Так там почти весь сценарий мой был. Самый нормальный оказался. Скажи им, Вилиал! Я встрепенулся, осознав, что это она ко мне обратилась. Весь спор до этого я слушал довольно лениво. Обычная история. Сейчас все выплеснут всякое разное, потом придут к неким соглашениям, потом начнется уже вполне конструктивная, созидательная деятельность. И вот на этом моменте «Можно уже всерьез подключаться?» «Что, Не Невинно улыбнулся я. «А какой еще ролик вы снимали?» Недоуменно повернулся ко мне Астарот. Глава четвертая «Стоп!» Бельфигор вдруг вскочил, и глаза его азартно заблестели. «Подождите! Предлагаю делать театралку на сцене, так?» «Ну да!» кивнула Эланор. «На сцене Центрального парка?» Зачем ты уточнил Бельфигор? «Ну, блин, точно не на сцене Большого театра», хихикнула Эланор. «Это народ! Вы чего вообще?» Бельфигор осмотрел всех ангелочков, включая меня. «Ну, алло, в натуре! Давайте, думайте быстрее мозгом! Выступление на сцене Центрального парка, а?» Повисло напряженно-задумчивое молчание. Кажется, было даже слышно, как шевелятся шестеренки в мозгах. «Опа!», Опа" — сказал я и хлопнул в ладоши. «Пипл! Сцена! Это огнище! Давайте брать сцену!» «Вот! Вот!» — заголосил Бельфигор. «Ты тоже понял, да?» «Да блин!» Бегемот тоже вскочил и изобразил руками соло на барабанах. «Надо однозначно брать сцену! Мы вам такую театралку забабахаем, что все от зависти лопнут!» Тут все опять заговорили и заголосили разом. Ангелочки, размахивая руками и с радостным азартом в глазах, толкиенисты, с недоумением и вопросами на лицах. Кристина, пытаясь вернуть себе внезапно утраченное внимание. «Так!» «Подождите!» — Эланор несколько раз хлопнула в ладоши. «Да замолчите вы!» Все с некоторым трудом унились и расселись по местам. «Давайте я немного подытожу, что я поняла из этого вашего ора», — сказала Эланор. «Я правильно поняла, что вы предлагаете сделать театралку под живую музыку». «Да, да, да!» — быстро закивал Бельфигор. «Я же сразу так и сказал!» «Помолчи, пожалуйста, хоть две минуты», — фыркнула Элонор. «Вы будете играть песню, а мы под это дело махать мечами и все прочее, да?» «Все верно», — кивнул я. «Ну, это звучит неплохо», — с сомнением сказала она. «Но почему это вызвало в вас такой бурный ажиотаж? Понимаешь, какое дело?» — усмехнулся я. «Городские сцены — это в каком-то смысле...» «Место элитное. Если завтра мы придем к твоей директрисе парка и попросимся в программу празднования Масленицы, то получим в лучшем случае вежливый отказ, а в худшем — нас погонят с саными тряпками». «Почему?» — нахмурила гладкий лобик Элланор. «Хм, ну, тут две причины. Выбирай любую на выбор», — хохотнул я. «Первое звучит так. Кто вы такие? Я вас не знаю. Идите нахрен. «А вторая? Много вас тут ходит. Сцена не резиновая». Я помолчал несколько секунд и хмыкнул. «Хотя, если задуматься, это одна и та же причина». «Все равно не понимаю». Эланор пожала плечами. «Почему вы так все уверены, что вам бы точно там отказали? Если бы вы попытались...» «Да потому что там поляну топчет Конрад и его компашка!» — скривился Астарот. «Ой, да забей, Эланор!» «Это все наша кухня просто!» «Да, предлагаю не вдаваться в эти подробности, а просто воспользоваться внезапной возможностью», согласился я. «Раз уж выпала такая цыганская схема обойти сложившееся в городе статус-кво, мы просто будем идиотами, если ей не воспользуемся». «А какую песню вы думаете петь?» спросил бес. «Можно разыграть ту же тему, что и в клипе. Монах, ведьма...» Все в тему более или менее. Новую, решительно сказал я и мысленно усмехнулся. Молодец такой, не мне же песню писать. Матильду? Спросил Кирилл. Не-не-не, помотал головой я. Вообще новую, которой еще нет. До Масленицы получается около полутора месяцев. Нам в любом случае нужно до этого времени еще хотя бы пару-тройку новых песен. И альбом записать, а раз все равно нужны песни, Почему бы одну из них не написать специально для театралки? Ну да, справедливо, кивнул Кирилл. Надо тогда примерный сценарий выступления набросать. И мы с Бор, Бельфигором, засядем и напишем? Кабал, а почему с Бельфигором, а не со мной? Ревниво спросил Остарот. Ну, просто у него клавиши, стушевался Кирюха. Как-то так вроде удобнее, но если хочешь, «Давайте все вместе засядем. Круто будет!» «Ну, наконец-то до вас дошло, что сначала нужен сценарий!» С театральным пафосом воскликнула Кристина, дождавшись паузы между репликами. «Так вот, смотрите, что я предлагаю. Эх, а ты вообще читала Толкина? Подозрительно прищурившись, спросила Галадриэль. «Ой, да не читала я эти ваши детские сказочки!» отмахнулась Кристина. И это было ее очень большой ошибкой, потому что теперь на нее вызверились все толки толкинутые разом. И если раньше парни на нее пялились, все-таки она реально красотка, каких мало, то реакция на недозволенные речи была однозначной. Сжечь ведьму! «Детка, а ты себе здесь лишней не кажешься?» Зло прищурившись, проговорила Эланор. «Нам вот вообще ни разу не интересны твои советы». «Бес, вообще-то у нас был уговор», пробубнил Саурон, нависнув над Илюхой. «В смысле детские сказочки?» взвилась раненой чаечкой Галадриэль. «Нам с ангелочками оставалось только молча наблюдать за этой волной народного гнева». «Ну как гнева?» «Скорее уж возмущение оскорбленных, в лучших чувствах увлеченных людей. Бить или оскорблять девушку никто не кинулся». Минута через три до Кристины дошло, что сморозила она несусветную глупость. Высокомерное выражение на ее лице сменилось на недоуменное, потом на обиженное. Потом в уголках ее волшебно-прекрасных глаз заблестели слезинки. «Да идите вы!» Она бросилась к выходу. Теперь все посмотрели на беса. Тот вздохнул, поднялся, пожал плечами и вышел следом. Было слышно, как в коридоре Кристина торопливо одевается и шепотом высказывает бесу что-то возмущенное. «Так», — Эллинор устало вздохнула, «давайте вернемся к нашей театралке». Ночевать в Мордоре я не остался и забрал еще напросившегося со мной Бельфигора. Нам все равно примерно в одну сторону было ехать. Минут 15 нам потребовалось, чтобы поймать такси. Ради такого дела пришлось даже протопать пять кварталов, чтобы выбраться из частного сектора до дороги с трамвайными рельсами, и уже там мы безо всякого труда поймали бомбилу на шестерке, который за вполне вменяемую сумму домчал нас до моего дома. А хорошо должно получиться, мечтательно проговорил Бельфигор, рассеянно глядя в окно на спящий город. Фонари уже час назад как выключили, так что казалось, что мы едем по какому-то безлюдному дремучему лесу. «Главное, чтобы они, когда мечами будут махать, нам инструменты не поломали», — усмехнулся я. «Нет, ну правда!» — Бельфигор подскочил и повернулся ко мне. В темноте было видно, как блестят его глаза. «Как думаешь, а Конрад нам ничего не сделает?» «А за что?» — я пожал плечами. «Мы же не как рок-группа выступаем, а как музыкальное сопровождение». «Это же как клип на сцене получится!» Бельфигор мечтательно вздохнул. «Точно?» — сказал я. «Надо Стаса позвать с камерой. Пусть снимет в нормальном качестве. Потом можно будет наложить студийную запись и...» «Блин, у меня уже руки чешутся!» Бельфигор нетерпеливо заерзал. «На самом деле далеко не факт» что если бы мы сами пришли с предложением поиграть на празднике, то директриса непременно бы нам отказала. Вполне возможно, что это вот сложившееся положение вещей существует исключительно у нас в голове. Впрочем, если нет, то в любом случае неплохо бы проверить его на зуб. Ведь, как говорит поручик Ржевский, «Можно и по морде, но ведь можно и впендюрить». Так получается, что нам лучше будет не кричать со сцены, что мы группа «Ангелы С», задумчиво проговорил Бельфигор. «Вроде как, это не наше выступление, а мы просто тут, ну, друзьям помогаем». «Ничего страшного», — засмеялся я. «Мы вызовем на праздник Жана и Ирину и сделаем так, что каждая собака узнает, кто это там играл. Из тех собак, которым это и правда интересно, конечно». Ресторан «Новокиневск» занимавший весь второй этаж обширной пристройки одноименной гостиницы, всегда был тем клубом, который я не посещаю. Во времена советского детства это был какой-то недостижимый и непостижимый мир, в который пускают только особо избранных. И это была просто какая-то данность. Я проходил мимо тысячи раз, и никогда меня факт этой самой недостижимости не напрягал и не смущал. Просто... Параллельная реальность. Разок в старшем школьном возрасте мне удалось оказаться внутри на каком-то мероприятии. Награждение за какую-то междушкольную олимпиаду, кажется. А потом, когда я вернулся на гражданку, этот ресторан уже перестал быть самым пафосным и дорогим. Скорее наоборот, сменил реноме на прибежище сброда и заповедник выживших реликтов 90-х. А к 2010-му... Его вообще закрыли, и вместо него открыли мебельный салон. Но сейчас он был в самом что ни на есть расцвете. Сияющий Олимп, рядом с которым всегда стоят дорогие машины, из открытых окон доносится звон бокалов, смех и живая музыка, всегдашние атрибуты провинциальной Дольче Вита. На самом деле я удивился, когда Василий назначил там встречу, даже переспросил, но услышал я все верно. Да, Василий собирал рабочую группу по концерту именно в самом ресторане, не в каком-то кабинете по соседству и не в одном из номеров гостиницы, как Игорь Андреевич. Ну, хорошо хоть не в сауне, со смешком подумал я и отправился на встречу ту самую, которая сначала должна была состояться в исполкоме, потом ее благополучно перенесли, потом навалились всякие дела и я закрутился. Но сейчас вот выяснилось что никто ничего до сих пор и не делал в любом случае. Так что я ни на что не опоздал. Я вошел в знакомое уже фойе, помахал рукой строгим администраторшем и свернул направо, к лестнице, в ресторан. Время было еще раннее, так что огромный как аэродром зал ресторана был почти пуст. Он ни капельки не изменился с того единственного раза, когда я здесь был. Вдоль окон, направо и налево, Кабинки со столиками на восьмерых. Почти весь центр зала занят стандартными квадратными столиками под белыми скатертями. В темной глубине зала небольшая сцена. Перед ней танцпол, отделка в стиле советский шик. Квадратная плитка, зеркала и... да и все, собственно. Если бы не эта самая особая аура избранности, то никакой особой роскоши в этом ресторане и не было. «Утилитарно так все, разве что размеры и поражают». Не успел я открыть рот, чтобы задать вопрос бдительно уставившейся на меня даме в темно-красной форме, как из дальнего конца зала раздался веселый голос Василия. «Это к нам, к нам! Вовчик, давай сюда!» Я улыбнулся поджавшей губы дамочки и виновато развел руками. «Ну, сорян, мол, я всеми силами пытался быть тем самым, «Кого можно будет не пустить в эту сиятельную обитель сливок общества?» Но не срослось. Пересек зал, бросив взгляд на парочку среднего возраста за одним из столиков. Они изучали меню и о чем-то ошарашенно шушукались. Парочка, решившая отметить, сколько-то там лет семейной жизни, свидание двух разведенок или приезжие, которых занесло сюда пообедать. Да кто угодно, может быть, в общем-то. «Ну что?» «Прошу любить и жаловать», — жизнерадостно сказал Василий, положив руку мне на плечо. «Племянник одного моего хорошего друга. Парень умный и исполнительный. Все схватывает на лету, так что можно эксплуатировать, так сказать, в хвост и в гриву». «Эксплуатировать — это хорошо», — сказал парень лет 30. Волосы у него уже начали редеть, но он старательно всем своим видом подчеркивал что душой он еще тот пионер. Мысленно я его окрестил джинсовый мальчик. «Я Эдуард! Для своих Эдик! Если что, ты поступаешь как раз в мое распоряжение!» «Так мы вроде и так справляемся!» Девушка бросила на меня неприязненный взгляд. Некрасивая худая брюнетка с длинным коре под ободком и с длинной шеей, торчащей из высокого ворота черной водолазки. На ворону, похоже, подумал я. Мариночка, вы у меня выше всяческих похвал! Василий засмеялся и потрепал девушку по плечу. Но обещал, понимаешь, другу пристроить племянника. В карты ему желание проиграл, а карточные долги сама понимаешь. Пусть тогда Артуру помогает. Это он все время жалуется, что у него рук не хватает. Похожая на ворону Марина. Кивнула клювом на чернявого смуглого парня в кепке аэродроме. Типичный такой. Купи апельсинчик, вах! Сладкий как мед! А я и возьму! Чернявый Артур поднялся во весь свой внезапно немаленький рост и протянул мне через весь стол руку. Я, Артур! Будем знакомы! Ты как? Хорошо бегаешь? Не жалуюсь! Усмехнулся я и ответил на рукопожатие. Это отлично! Артур поднял вверх палец. «Я всегда говорил, что Бек — основа здоровья!» Все засмеялись. Очевидно, это была какая-то дежурная шутка, смысла которой я пока что не понимал. «Так, Вовчик, ты садись. По ходу дела познакомишься. А то мы так до ночи будем реверансами расшаркиваться!» Василий хлопнул меня по плечу и кивнул головой на место рядом с вороной. Та поджала губы, подвинулась и демонстративно от меня. Отвернулась. Непредставленными, собственно, остались всего двое из всей команды. Светловолосый парень в кожаном пиджаке и цветущим под правым глазом фингалом и дамочка в очках, похожая на училку. Она даже сейчас сидела и что-то писала в толстом блокноте. Я сел и приготовился слушать. Вообще, мне было любопытно, конечно. Вот тут, сейчас, делается настоящий большой концерт в самом большом концертном зале Новокиневска. Больше только стадионы». «На чем мы остановились?» – нахмурился Василий. «Я говорила про Меньшова», – сказала ворона Марина. «А, про Меньшова», – кивнул Василий. «В общем, он сказал, что…» – девушка замолчала и полезла в сумочку. «Сейчас, подождите. Я записала. Это важно». «Места нашлись только в гостинице «Колос». Влез джинсовый мальчик Эдик. Так что я забронировал у них три номера для группы и еще два восьмиместных. В смысле, колос! Стрепенулся Василий. Ты серьезно что ли? А чего же не в общаге культ училища? Ты нормальный вообще? А что я могу сделать? Эдик пожал плечами. Хорошо, хоть тут места нашлись. Иначе бы вообще по квартирам их пришлось разбирать. Эдик! Меня твоя незамутненность просто поражает. Василий хлопнул ладонью по столу. Нет, это на сухую вообще нереально. Официант! Эй, парень, быстро сюда иди! Соточку коньячка мне! И шоколадку какую-нибудь. И лимон, подсказал Артур. И лимон вот еще, Артуру, а то у него рожа какая-то довольная. Василий потряс головой и уперся лбом в кулаки. Куда ему его засунуть? Сами решите. «Ты еще здесь?» Муха изгонял к бару за коньяком, а то я кому-нибудь голову откушу. «Вась, ну ты чего напрягся-то?» Эдик сделал виноватое лицо. «Нормальная гостиница, Колос. Я заходил, там вестибюль отремонтировали. Даже не видно, что перестрелка была». «Да хрен с ней с перестрелкой!» махнул рукой Василий. «Колос, это же проституточная. Ты хоть понимаешь, какой хай поднимется, если девок из «Миража» со шлюхами тамошними перепутают». «А чего?» – пожал плечами Эдик. «Они же с охраной будут. Ты охрану им нанял, что ли?» Василий подался вперед. Тут расторопный официант поставил перед ним бокал с коньяком и тарелочку с нарезанным лимоном. «Я же шоколадку просил!» «Вот люди!» «Сейчас принесу!» – испуганно пискнул официант. «Да теперь уже и не надо!» Василий замахнул весь коньяк залпом, сунул в рот дольку лимона скривился. «Так, ладно, проехали. Марина, что ты там копаешься? Что там Меньшов хотел? И почему он, кстати, тебе звонил, а не мне?» «Потому что не смог дозвониться». Марина нашла, наконец, в своей объемной сумке блокнот и открыла его на нужной странице. «Он вчера вечером звонил. А вы вчера вечером?» «Да знаю я, что я вчера вечером», — фыркнул Василий. «Что там он просил передать? Твою мать!» «Мне еще с ним проколос объясняться!» «Так, вот!» Марина начала водить пальцем по строчкам. «Я дословно записала, честно. Передай Василию, что у нас тут ажиотаж. И группу просто рвут на части. На эти даты появилось очень жирное предложение. Но мы с ним старые партнеры. Так что я дам Навакиневску шанс. Еще 20% сверху, и все у нас будет в ажуре!» «Что?» Василий часто-часто заморгал, потом вырвал из рук Марины блокнот. «Дай-ка я глазами почитаю. Так-так-так, в ажуре. А если откажется, то вот же, сука!» Глава пятая «Так что, я не понял? Этот мираж вообще может не приехать?» На лице джинсового мальчика появилось обиженное выражение. «Я вообще-то уже заплатил за гостиницу!» «Может!» Василий цыкнул сквозь зубы. «Сколько билетов уже продано?» «Тридцать процентов!» С готовностью отозвалась училка. «Или чуть больше!» «Твою мать!» Василий побарабанил пальцами по столу. «Официант! Еще сотку коньяка! И шоколадку твою мать! Лимон свой сам жри! Еще кто-нибудь хочет выпить? Я хочу!» быстро отозвался Артур. «Немного. Пятьдесят. Все слышал!» Василий зыркнул на безмолвно возвышающегося над его плечом официанта. «Давай, мухой метнулся!» Все напряженно молчали, следя за посмурневшим лицом Василия. В зал по лестнице поднималась шумная компания, на сцене началось шевеление. Пришли музыканты и неспешно подключали свои инструменты. В ресторане раскачивался рабочий вечер. «В общем, так, братва!» Василий поднял голову и обвел всех тяжелым взглядом. «Меньшов и раньше был мутный, а сейчас что-то вообще. У нас с вами есть два выбора. Первый – отменяем нафиг концерт, публикуем извинения, возвращаем через кассы деньги за проданные билеты. Ша! Молчать всем, пока я еще не закончил!» Собравшийся что-то сказать Эдик замер с открытым ртом. И второй, продолжил Василий. Я отзваниваю сегодня Меньшову, говорю, что, согласен на его условия, мы продолжаем работать и молимся, чтобы этот гандон нас не кинул. Есть еще третий, тихо сказал я. Что говоришь? Взгляд Василия метнулся ко мне. Позвонить Меньшову и отказаться, а самим продолжать работать, сказал я. Это как еще? трепенулся Василий. «Опять у нас кто будет?» Фонограмма, как обычно, я пожал плечами. «А на сцене?» – отрывисто спросила ворона Марина и стала еще больше похожа на ворону. «У нас еще есть дней 10. Кого-нибудь найдем и загримируем», – усмехнулся я. «Ну, там приедем по-тихому в аэропорт, там соберем торжественный кортеж, промчим по улицам с ветерком». Устроим нашим псевдозвездам выход по красной дорожке перед самым концертом с понтом с корабля на бал. Пнем девиц на сцену, поставим за их спиной каких-нибудь музыкантов, типа вон тех, я кивнул в сторону ресторанной сцены. Потом точно так же закинем их в машину по-быстрому и умчим в неведомую даль. Честно говоря, я и сам не знал, шучу я или нет. Но про эти все миражи, стрелки и прочие поющие трусы Я слышал, что рот на сцене открывали вовсе не те, кто на самом деле пел. А на гастроли по провинциям разъезжали и вовсе случайные люди, которых чуть ли не прямо в гостинице подбирали, из горняшек. Если это делали менеджеры этих самых групп, то почему бы в эту же игру не поиграть и другим прочим, типа нас? «Подожди, подожди!» Василий слегка просветлел лицом. «Моя идея начала до него доходить». «То есть ты...» Предлагаешь выпустить на сцену? Фальшивый мираж? Ну, вообще я сначала думал, что шучу, хмыкнул я, чтобы обстановку разрядить. Но сейчас, когда я это все вслух сказал, это звучит как нормальный такой план? Твою мать! Василий уронил голову на руки. Эй, если это значит что-то вроде, понабрал тут жуликов на свою голову, осторожно сказал я, то это была шутка? Ваш коньяк! Почти неслышно прошелестел возникший рядом официант. И шоколадка! Как вы просили? Так, стоять! Василий резко распрямился и схватил официанта за руку. Тот от неожиданности отшатнулся и уронил на пол полотенце. Шампанского нам тащи! Бутылку! Нет, две! И фужеры! Ну и яблочко какое-нибудь там фигурно порезать еще, чтобы красиво было. Понял? Да, сейчас принесу. Понятливо кивнул официант и умчался к бару. Вот почему я такой честный, а? Василий покачал головой, взял свой бокал и замахнул залпом вторую сотку коньяка. Сижу тут! Ломаю голову изо всех сил. Как бы выкружить так, чтобы долбаного меньшова умаслить? А тут на тебе! Вот что значит свежий взгляд! Вовчик, ты хоть понимаешь, что ты только что придумал? Ну как? Замялся я. Есть подозрение, что это все-таки не я придумал. Вот в натуре, а? Василий тряхнул головой и сунул в рот ломтик шоколадки. Меньшов, не знаете, что сказал? К вам говорит. В Новокиневск приедет третий состав Миража. Несы девочки проверенные, попой будут крутить, что надо. Ни одна собака не отличит. А я, бляха-муха, даже уши не навострил. Так к нам? «Не настоящий «Мираж» должен был приехать?» Марина состроила разочарованную гримаску. «А настоящий это который?» — хохотнул Артур. «Я так и не понял, кто у них сейчас солистка?» Станечка Танечкой конечно», — вздохнула Марина. «Так ее же еще в прошлом году уволили», — буркнул Эдик. «Заменили на Болдыреву, кажется». «А я слышал, что там другая какая-то солистка». Подал голос до этого помалкивавший парень с фенгалом. Зна такие, твою мать! заржал Василий. Слушайте, ну так же нельзя, сказала училка. Получается, если мы Меньшову скажем, что концерта не будет, а на самом деле концерт состоится, нас же могут за руку поймать и привлечь. А кто ему скажет? подался вперед Василий. Ну, кто из вас позвонит и ему доложит? что мы на самом деле концерт не отменили, зрители поплясали, девочкам, которые на сцене попой крутили и рот молча открывали, по на полупопия выдадим и адью. А если кто-то их узнает? Спросила училка. Придет кто-то знакомый этих девочек на концерт, а там вместо Овсиенко соседка из общаги. Вместо Болдыревой машинально поправил ее фингал. «Да хоть вместо шмолдыревой!» — огрызнулся Василий. «Любая гримерша из театра им так рожи замажет, что мама родная не узнает». «А гримершу где взять?» — Со задаченным видом спросила Марина. «Вы у меня что, одним махом отупели тут все?» — зарычал Василий. «Так, где там наше шампанское? Кажется, я готов уже кому-то башку бутылкой пробить, чтобы мозги хоть как-то заработали. Вовчик, давай жги хоть ты!» Где будем девок искать для сцены? В кульке, не задумываясь, ответил я, или в культ просвет училища. Какой-то открытый кастинг проводить наверное, хреновая идея. Думаю, надо просто прийти туда и потолкаться в фое, поискать визуально похожих девиц, оттащить в сторонку и предложить подзаработать. Потом устроить пару репетиций. Ну и все, собственно. А как на концерте я уже сказал, ну, чтобы никто из журналистов их не отловил. «Авантюра, бляха-муха!» — усмехнулся Василий. «Так ведь можно и всякие другие концерты устраивать!» «Боюсь, если такое на постоянку творить, могут и за руку поймать», — задумчиво сказал я. «А один раз вроде как не водолаз». Василий молчал. По губам его блуждала загадочная улыбка, а в глазах явственно засветились знаки «доллар». По всей видимости, он мысленно себе уже представлял концерты на стадионах с гастролями общемировых звезд. Ну а что? На стадионе-то вообще лица хрена разглядишь. Выставляешь любое потлатое чмо с гитарой, рисуешь на афишах оршинными буквами. Только один концерт в рамках мирового турне. Группа Scorpions с собственными персонами. Кажется, я только что открыл ящик Пандоры. Мысленно фыркнул я. Надеюсь, когда Василий протрезвеет во всех смыслах и подумает здраво, то поймет что злоупотреблять такими подлогами точно не стоит. В принципе, мне и самому вся эта телега кажется крайне сомнительным предприятием, хотя я и сам это предложил. Но тут такое. Этот неведомый Меньшов и так собирался в Новокиневск прислать каких-то ноу девчонок под видом «Миража». Так что не вижу принципиальной разницы. Ну, то есть вижу. В первом случае все деньги с концерта уйдут в карман этому самому Меньшову а во втором заработает хороший человек Василий. Ну и местные же девчонки из кулька, а люди получат свой праздник. Так что про себя я точно знал, что заниматься этим не буду, потому что да фиг знает почему. Вопрос ведь не в том, чтобы нахапать в кубышку побольше бабок, а в чем-то другом. Честно говоря, я сам до конца так и не понял, чего именно я ищу в этой возне с ангелочками. Не денег, точно. Эта вся рокерская атмосфера меня как-то загипнотизировала, что ли. Ну, то есть денег – это как-то само собой. Но деньги никогда не могут быть самоцелью. Это как-то неинтересно. Нет в этой цели азарта, задора и творчества. Хотелось чего-то другого, более глубокого, что ли. Почувствовать этот пульс, ухватить за хвост человеческие эмоции, запрыгнуть на эту волну и балансировать на ней. Как на серфе. Эй, Вовчик, ты что, заснул? Василий пощелкал у меня перед носом пальцами и сунул в руку фужер с пузырящимся шампанским. Давай! Бахни за успех нашей авантюры! Я сидел в кресле и медитировал над страницей блокнота. Итак, получается, что с ангелочками у нас три проекта в обозримом будущем: Концерт в котлах для мастодонтов. Поездка на Невские берега и Масленица в Центральном парке. Они пока что все в убыток. И мои личные замуты, которые к ангелочкам имеют опосредованное отношение. Но зато они все прошел бизнес и несут отчетливую прибыль. Рекламный ролик, должность арт-директора овощехранилища и этот самый концерт Миража. Мираж Миража. Хе-хе. Арт-директор овощехранилища. Бу-га-га. Блин, это все даже звучит смешно, Вова, какой фигнёй ты занимаешься? Попрошу. Это не фигня, это моя работа. Однако смех смехом, но вот так потихоньку и без суеты количество моих занятий стало немного превышать количество доступного мне свободного времени. Следовательно, пора было отказываться от некоторых занятий. В нынешних реалиях работа на рынке уже перестало иметь серьезное значение. Особенно с учетом не очень толстой, но ну и не совсем чтобы тощенькой пачки купюр, которую сунул мне в карман Василий, перед тем, как мы закончили свое рабочее совещание и разошлись по домам. «Братан, я в тебе не ошибся!» – прошептал он. «И не смей отказываться! Считай премия! За светлую голову!» За свое финансовое благосостояние я и до этого не переживал. Но в целом это, конечно, кстати. Можно теперь не греть себе голову всякой ерундой о том, что я буду жрать на ужин и сконцентрироваться на более насущных вопросах. Например, подумать о том, как бы заработать ангелочкам. Нет, чисто технически, я уверен, денег, которые я подниму с клуба и концерта, будет вполне достаточно, чтобы оплатить всем дорогу до Питера. Но есть нюанс. Мой собственный бзик И пунктик можно сказать. Ангелочки должны на эту поездку заработать сами. И точка. Как? Это другой вопрос. Придумаем. Можно хоть в подземном переходе концерты устраивать. Или, скажем, в том же овощехранилище. В их багаже уже появилась неплохая подборка каверов. Так что можно подвязаться на всяких студенческих вечеринках и прочих мероприятиях поиграть, вплоть до сельских клубов. Набить... Опыта выступления, опять же, в коллаборации с еще какой-нибудь группой. Ангелочки вполне такое потянут. Один раз же получилось. Размышления мои прервал звонок в дверь. Я недоуменно уставился на часы. Половина двенадцатого. Кого там еще принесло? Закрыл блокнот. Пошел открывать. «Здрасте вам!» За дверью топтался, занимая собой почти весь проем, парень в... Блин. Сказал бы в дубленке, но этому типу верхней одежды скорее бы пошло определение доха или «тулуп». На румяной жизнерадостной физиономии, торчащей из обширного мехового воротника, играла глуповатая, приветливая улыбка. А я степа, мы вообще-то завтра должны были приехать, но сегодня мой двоюрный дядя из Валежина в Новокиневск поехал на буханке. И мы, получается, с ним, зато без пересадок этих дурацких, а вы... «Владимир Викторович, да?» «Привет!» – кивнул я и усмехнулся. «Да что уж там, Викторович! Можно просто!» «Вова, заходите!» «Ой, спасибочки!» Степа расплылся в еще более широкой улыбке и махнул рукой еще двум парням на лестничной клетке. «Заваливаем!» Я отступил вглубь прихожей, привалился к косяку и наблюдал за тем, как троица парней разоблачается из своей зимней одежды. Их баулы внезапно загромоздили большую часть, не маленькой, прямо скажем, прихожей. Так вот, значит, как выглядят в обычной жизни звезды кино для взрослых, со смешком подумал я, разглядывая новоприбывших. Степа был настоящим великаном, ростом метра под два, широченные плечи, но лицо при этом простоватое, чуть ли не детское. Но под типично сельским овчинным тулупом обнаружился вполне даже городской прикид. И джинсы, судя по тому, что сидели они на его могучих бедрах, как влитые, шиты вовсе не в подпольном цеху бедными турецкими сиротами, а в настоящих Соединенных Штатах. «Я Иван», – представился второй и почти церемонно подал мне руку. Он из всех троих был самым мелким. Ну, в смысле моего роста и лишь немного пошире в плечах темноволосый, с быстрым смешливым взглядом. На вид типичный такой деревенский хитрован. «А вы, Вова, как к этому делу? Если по чуть-чуть и под хорошую закуску...» «Ну что вы с порога сразу угрожаете?» — усмехнулся я. «Не-не, Вова, мы честно. С завтрашнего дня будем как стекло прозрачнейшее!» — тут же вмешался Степа. «Правила знаем, чтим и не нарушаем. Просто у дядьки в буханке отопление через пень-колоду. Мы продрогли, пока ехали, как не бывает. Так что чисто символически, не пьянство ради, здоровье для. Ну и за знакомство, а? Ну, ежели еще и под закуску хорошую, хмыкнул я. Насчет закуски ты не сомневайся. Включился в разговор третий, соломенно рыжий, лицо в веснушках, верхняя губа чуть задрана к носу, так что все время видно два зуба, как у зайца, и тоже как и Степа же. «Упитанный, но подтянутый. Иванушки, блин, Интернешнл. Порно-версия!» Подумал я и чуть не заржал. «Забавные такие. Как-то я всегда по-другому себе представлял порно почему-то». «Меня Коля Стуков зовут, если что!» Сказал Рыжий и поволок свой баул в ту комнату, в которой две кровати. И уже оттуда закричал. «Слушай, мне тут с собой столько всего положили!» «Можно будет кое-что в общий холодильник складировать, а то испортится еще. И самогонку туда запрем. Слышал, Колян?» Степан уверенно двинул в комнату для одного. Чтобы как в прошлый раз, не получилось. Я только одну стопочку тяпну, а то нервы не к черту». «Да-да, Степа, я и сам хотел это предложить!» Отозвался из комнаты рыжий Коля. «Ну, вы располагайтесь пока», — сказал я. «Будете готовы, позовете». Я ушел к себе в комнату, дверь прикрывать не стал, завалился на диван и задумчиво слушал, как пустая до этого момента квартира наполнилась новыми голосами. Ребята деловито шуршали, переговаривались, чем-то гремели, обсуждали какого-то неведомого Проню и его рассказ, как тот от медведя убег. Степан считал, что он брешет, просто напился в зимовье и обосрался, а медведя выдумал чтобы не так стыдно было в глаза всем смотреть. Рыжий Коля топил, что все правда, и что мужики из контопли тоже говорили, что шатуна видели. А Иван был из неопределившихся. Было заметно, что этот троица в квартире чувствует себя уверенно. Никаких вопросов мне не задавали. Кто-то прошлепал босыми ногами в ванную, зашумела вода, потом раздалось глухое стуканье стеклянных банок, Очевидно, в баулы добытчиком положили всяких домашних солений и вареней. Мм, даже в животе заурчало, как представил все это роскошество. Вова, а вы сало любите? спросил уже из кухни Коля. Ну, может, и не люблю, но уважаю точно, усмехнулся я. Тогда я побольше напластаю, жизнерадостно отозвался он. Моя мама так сало солит, за уши не оттащишь. Морсику там еще на мути, попросил Иван, высунув голову из ванной. Там, в прошлый раз, трехлитровую банку на верхней полке шкафа поставил, из смородишного варенья. Вот ты еретик, заржал Степа. Самогон закусывать надо, а не запивать. Да я, может, просто пить хочу, чего вы? Обиженно проныл Иван. Жажда у меня. Ясно вам, остолопы? Степа и Коля. Жизнерадостно заржали, было слышно, как они деловито накрывают на кухне на стол, подшучивая и перебрасываясь привычными и дежурными фразами, и пока ни единого слова про их род занятий во всем этом трепе не прозвучало: Вова, давай к нам! крикнул Степа. Еда на столе, а чайник почти закипел уже. Ага, иду, сказал я и поднялся. В этот момент в прихожей затрезвонил телефон. Какой-то неожиданно активный вечер. Так-то я рассчитывал еще полчасика поразмышлять и спать завалиться, потому что утром надо будет маме и Джамиле сказать, что я с рынка увольняюсь, а тут полный комплект, как говорится. Володя, привет! раздался в трубке взволнованный голос Ирины. Мне нужно срочно с тобой поговорить. Можно я зайду прямо сейчас? Конечно, можно, сказал я. Блин, с этими шашнями беса и Кристины. Я все время чувствую себя, как на пороховой бочке. Скорее бы уже Игорь Андреевич свой рекламный ролик забрал, и я бы перестал переживать, что хорошему человеку Ириске по мозгам прилетит. Что-то плохое случилось? Нет, нет, совсем нет, отозвалась Ирина. Сейчас приду и все расскажу. Глава шестая. Я нажал отбой и пошел на кухню. Троица моих деревенских подопечных дисциплинированно сидела за накрытым до отказа столом и к трапезе без меня не приступала. Прямо прилежные ученики. Рыжий Коля даже руки на коленочки положил. А на столе... Да, съестного ребятишкам с собой в город явно не пожалели. В хрустальных вазочках поблескивали тугими пупырчатыми боками солененькие огурчики. И налитые соком помидорки манили белым изломом соленые груздочки, которые хрустели даже на вид. А сверху на них лежал шмат сметаны, по плотности больше похожей на сливочное масло. Здоровенные ломтины с древатого хлеба, сало, бело-розовое, с тонкими прожилками. Сначала Коля явно старался эстетствовать и резать его тоненько, почти прозрачно. Но потом ему надоело, и он напластал крупными такими добротными ломтями. Еще какие-то соленья, сочиненные из помидор, кабачков и еще бог знает чего, произрастающего явно на экологически чистых огородах дальних задворок цивилизации. На большой круглой тарелке высилась груда белых сдобных плюшек, а в трех маленьких вазочках, специально для сладкоежек, Варенье. От запаха клубничного на меня нахлынул ворох полузабытых детских воспоминаний, полных жарких летних холмов, каких-то дальних родственниц, чьи стройные ноги в те далекие годы тогда навевали массу непонятных еще ощущений и покрытые беловатой патиной крупные ягоды, которые я, не заморачиваясь, лопал вместе с листочками» пока смущавшие меня двоюрные сестрицы громко хохоча носились вокруг. «Порно, говорите?» «Да уж, это на столе они устроили настоящее порно. Был бы любителем выпить, прямо на месте бы кончил от вида такой разнообразной закуски». Но с выпивкой сельские ребятишки не обманули. На столе посреди всего этого изобилия сиротливо стояла одинокая чебурашка. Что на четверых мужиков, да при таком богатом столе, это считай, что ничего. Пожалуй, парни впрямь безо всякого лукавства предложили чисто для согрева. Держится, значит, за источник дохода. Не обижает их Леонид Карлович. — Ну что, разливаю? — спросил Степа. Без нервного нетерпения, какое бывает у иных алканавтов. — А давай! — махнул рукой я и уселся на табуретку. «Ребят, я с вами недолго тут посижу. Ко мне сейчас придет дама. Нам надо срочно по делу пообщаться». «Даму тоже угостим», — радостно оскалился Коля. «Тут на всех хватит. А не хватит, так еще достанем». «Ну, если не откажется», — хмыкнул я. «Давайте. За знакомство, парни». Ирина оказалась настолько любезна, что прибежала не вот прямо сразу, а позволила мне хоть чуть-чуть продегустировать расставленные на столе разносолы. Я сжевал пару пластиков волшебно-вкусного сальца, потом не удержался и ухватил еще огурчик, но тут ожил звонок в дверь. «Привет», — сказала Ирина, практически вбегая в прихожую. «Блин, ты меня сейчас убьешь, наверное. Ой, а чего ты с огурцом? Прости». Я засунул оставшуюся половинку огурца в рот и захрустел. «Просто...» «Вкусный очень!» «Я тут встречалась с...» Ирина замолчала и бросила взгляд в сторону кухни. «Ой, ты не один разве? Ребята приехали на день раньше», — объяснил я. «Снимай пальто. Пойдем на кухню. Они из деревни такой вкуснятины привезли. Просто ум есть можно». «Ой, да ну, может, не надо?» Ирина скинула пальто и наклонилась расстегнуть молнию на сапогах. «Давай, давай!» «Не пожалеешь!» Я подтолкнул девушку к кухне. Три пары бесхитростных деревенских глаз уставились на гостью. «Ой, барышня, да вы присаживайтесь!» Всполошился Степа. «Давайте я табуретку еще одну достану. Она вот тут, под столом. Ваня, отодвинь зад!» Расселся, как барин на поминках. «А я Коля!» Рыжий зайка вскочил и попытался даже изобразить что-то вроде галантного поклона. Хотите, я для вас булочку с вареньем сделаю? И с маслом вкуснюще, лучше пирожных, вова! Вы не против, если ваша девушка булочку с маком съест? Ирина, хочешь булочку? спросил я. С маслом и вареньем? Да может, Ирина набрала в грудь воздуха и замерла, оглядывая стол. Хорошо, на булочку вы меня соблазнили. Я сел обратно на свою табуретку и наблюдал, как троица деревенских кавалеров старательно угощает офигевшую от такого напора Ирину. Тут же вспомнили про вскипевший чайник, запарили какой-то крышесносно пахнущий луговыми травами сбор в пузатом чайнике, болтали, не затыкаясь. И когда я почувствовал, что больше еды в меня попросту уже не влезет, да и Ирина начала снова нетерпеливо рзать, то встал «Так, парни!» «Знакомство, я считаю, удалось, но у нас тут сырый важный разговор. Так что вы продолжайте тут, а мы пойдем». Мы с Ириной вышли из кухни. Напоследок услышали сдавленное «Серьезный разговор! И э, теперь это так называется?» Кто из них это сказал, я не разобрал, но возвращаться и разубеждать в чем-то не стал. Какая мне вообще разница, что они думают? «За угощение спасибо!» – крикнул я из дверей своей комнаты. Очень вкусно все! Да! Очень вкусно! Тоже прокричала Ирина, и я захлопнул дверь. Ну давай уже, выкладывай, сказал я, тяжело плюхаясь в кресло. С кем ты там встречалась? Уф! Ирина шумно выдохнула. Симпатичные ребята! Работа у них такая, подумал я. Так, сейчас я снова соберусь с мыслями и все расскажу, сказала Ирина. В общем. «Мы со Стасом сегодня ходили к Игорю Андреевичу показывать финальный результат». «Ого! А Стас шустро работает!» – хмыкнул я. «Стас молодец! Прямо находка!» – кивнула Ирина. «Но разговор не об этом. В общем, мы приходим такие, а у Игоря Андреевича сидит Дашков. Стол накрыт, все дела». Я говорю, «Ой, мы не вовремя, наверное». А он такой... «Нет-нет, Ирочка, все в порядке? Заходите!» «Подожди, Дашков – это же косметический магнат, да?» – уточнил я. «Белая лилия и сеть косметических...» Я прикусил язык. Сеть косметических клиник у него будет много позже. Сейчас только несколько ларьков и магазин косметики «Белая лилия». Фигура в городе в своем роде знаковая. Сделал себе состояние на кремах-помадах. В интервью рассказывал, что он даже своим одноклассницам косметику доставал. Отец, мол, привозил из-за командировок а он еще пацаном прочухал, что это золотое дно. «Да, да, я про него же говорила тогда еще», покивала Ирина. «Ну так вот, Игорь Андреевич говорит, показывайте. Стас ему кассету отдает, и тот ее сразу в видик ставит». «Ему понравилось?» – спросил я. «Да, да, конечно, понравилось!» – отмахнулась Ирина. «Я тебе еще денег привезла!» Он сразу же все отдал. И еще накинул сверху. Но я не об этом же. В общем, смотрим мы ролик. Все хорошо и красиво. Кристина прекрасна. Разбойники брутальны. Финал романтичный. Игорь Андреевич улыбается до ушей. Вручает нам со Стасом деньги. Блин! Опять отвлекаюсь. Короче, мы выходим довольные. Стоим на крыльце Новокиневска. Тут меня за руку хватает Дашков и оттаскивает в сторону. Нависает надо мной угрожающе и говорит. Мы, Ирина Витальевна, так не договаривались. Я, значит, хочу у вас красивый рекламный ролик заказать. Делюсь, можно сказать, творческими мыслями. А вы втихую для тельца его снимаете. Так? Вот значит как. Я как-то оправдываюсь. И тут он говорит. Хочу, чтобы у меня была реклама круче. Понятно? Давай. Ты по телефону еще до Нового года хвасталась, что у тебя полно творческих идей. Говори. Ну, а ты ему что? Спросил я, уже подозревая, к чему она ведет. А я что? Ирина прикусила губу. Блин, теперь ты меня убьешь. Я так испугалась, что выложила первое, что пришло в голову. Пророк, концерт, раскрашенные лица и все вот это вот. А он, уточнил я. А он говорит, зашибись! Вот тебе бабки! Снимай! пролепетала Ирина. Только говорит, чтобы прямо отвал башки все было, поняла? Чтобы телок наш от зависти удавился. Много денег дал, усмехнулся я. Много. «Я не считала еще», — сказала Ирина сдавленным голосом. «Но там прямо котлета. Я никогда столько не видела раньше. Вова, что теперь делать?» «Как что?» — удивился я. «Работать, конечно». «Слушай, а ребята же не хотят сниматься в таком ролике», — упавшим голосом проговорила Ирина. «Можно, наверное, другую группу найти. За деньги, наверное, кто-то согласится». «Спокуха! Теперь согласятся!» — ухмыльнулся я. «У них стимул дополнительный появился. Ну, кроме рекламного ролика для Золотого Тельца. Я вообще-то на него рассчитывал. Что увидят, как бесы всякие толкинутые на голубом экране блестают, станет им завидно и...» «Ладно, неважно. В общем, считай, что они уже согласились». «Фух!» — Ирина откинулась на спинку кресла. «Я так боялась! Ты не представляешь!» Он мне даже времени на подумать не дал. Налетел, как... «Ты все правильно сделала», — хохотнул я. «Блин, а если у нас не получится?» Глаза Ирины снова стали испуганными. «Ты не представляешь. Я сейчас шла от тебя до гостиницы, думала, от страха умру. Как будто у меня над головой такой неоновый указатель сияет. У нее куча денег с собой. Я иду...» И мне все время мерещится, что за мной уже всякие темные личности толпятся. Я два раза чуть бежать не кинулась, еле себя сдержала. Если бы побежала, обязательно бы кто-то привязался. Из тех, ну знаешь, которые на углу все время трутся. «Понимаю», — хмыкнул я, — «носить деньги — это всегда нервно. Можем их у меня оставить, чтобы действительно все время с собой не таскать». «Да, я к этому и веду». — воскликнула Ирина. «Я что-то так перепсиховала, что сейчас вообще не представляю, что нужно делать». «Расслабиться», — усмехнулся я. «И работать, конечно. Заказчик кинул в нас деньгами, значит, нам нужно теперь изо всех сил постараться его не разочаровать». «Кинул деньгами». «Хи-хи», — прыснула Ирина. «Ну да. Как-то так все и было. Ты понимаешь, я от волнения... Там наплела такого, прикинь, рассказала ему идею с рок-группой, он сразу загорелся, а я тут вспомнила, что ребятам не понравилось и попробовала сразу сдать назад, мол, рокеры такие капризные, у них все время гастроли, в рекламе они сниматься не любят, хрен убедишь. И вот тут он эти деньги достал, прямо пачку. А для начала давай посчитаем наш бюджет, предложил я, и будем... Ювелирнейшие честны прямо до копеечки. Дашков может деньгами швыряться, не считая. Но мы это сделаем вместо него, поняла?» «Да», — кивнула Ирина. «Так что каждый шаг, каждую спичку, каждый оплаченный чих заносим в отчетную ведомость», — сказал я. «И при встречах с Дашковым ты будешь эту самую ведомость предъявлять. Мол, вот, Константин Геннадьевич, на производство рекламного ролика...» Вы нам выделили полторы тысячи баксов. Обменный курс в банке такого-то числа составил столько-то рублей за доллар. Вот справка об обмене. На такую сумму был закуплен реквизит. Вот чек. Поняла? Да. Ирина снова кивнула. Насколько я знал, Дашков вроде бы в бандитских разборках особо не испачкался. Но, во-первых, я так себе специалист по бандитским разборкам 90-х. А во-вторых, сам Дашков может и не был, не замечен, не состоял, но за ним вполне может стоять какая-нибудь крыша. Так что с этими котлетами денег лучше быть предельно аккуратными. Ну, это помимо того, что заказ нужно выполнить идеально, и в срок, конечно. Все отлично будет, я подмигнул Ирине. Мы же отличная команда. Давай. Ловим тренд и снимаем сливки. Что ловим? переспросила Ирина. «Волну ловим», – махнул рукой я. «Как серферы на Гавайях». Я встал с кресла и изобразил руками, что балансирую. «Доставай деньги, давай считать», – сказал я. «Оценим бюджет, прикинем гонорары, составим список нужного, раскидаем локации пристрельно». «Да, точно», – Ирина шумно выдохнула. «Давай». Разговор с Джамилюй прошел предсказуемо. На новость о том, что я увольняюсь, она схватилась за голову, заахала, что, мол, бросаю их несчастных на произвол судьбы. Где же она теперь такого замечательного работника найдет? Вот это вот все. Предложила условия получше. Мол, к зарплате еще процентик от проданного добавим, может быть. Но в целом расстались без драм. Я честно пообещал отработать еще недельку, чтобы нового продавца нашли. На том и порешили, в общем. После работы и перед репетицией я заглянул в цех к матери, чтобы ей сообщить о бесславном завершении моей карьеры рыночного торговца. Мама утащила меня в столовую обедать и долго пытала, чем это таким я занялся, что мне больше не требуется зарплата. Я на пальцах объяснил. Она с вполне серьезным видом выслушала, а рекламными роликами тогда же и заинтересовалась. Логично. У нее так-то вполне налаженное производство. Даже какой-никакой. Собственный бренд. Надо же! Какими интересными делами ты занимаешься, оказывается. Мама одобрительно покачала головой. А я-то думала, что ваши музыкальные фокусы – это просто хобби такое. Молодцы! Стараемся, мама. Я чмокнул мать в щеку и встал. Ладно, помчался я к своим. Про рекламный ролик для одежды подумай. Ну или можно пока с модели устроить. У меня же теперь есть целый, можно сказать, ночной клуб, бывшее овощехранилище. Надо же, усмехнулась мама. Господи, как мир-то меняется. Не уследишь? В исторические времена живем, усмехнулся я. Все, я побежал. Кажется, эта заводская столовка все еще держится только за счет того, что мама тут развернула свое производство. На остальной территории завода становилось все пустее. Тут и в самом начале, когда я в первый раз тут оказался, жизнь не кипела, а с началом 92-го появилось стойкое ощущение вымирания. Казалось, что даже здания прямо на глазах ветшают, что-то умирает, что-то рождается, философски подумал я, сбегая по лестнице в подвал. Ангелочки играли, что-то забойное и громкое. Даже стены тряслись. Пожалуй, с басухой и поливоксом. Даже тупые сатанинские песни, с которых меня воротило с самого начала, зазвучали вполне пристально.